«Здравствуйте, Захар!» — кобра поклонилась. Егора, раскинувшись свои чресла на соседнем лежаке, лишь приоткрыл глаза. Кобра, получивший описание связного, узнал его еще вчера, как только увидел его в отеле. Русский, также зная приметы кобры, не отреагировал на него, даже услышав громко названное имя заранее оговоренное. «Или он, мудак, или блестящий конспиратор?» — решил Кобра, непринужденно болтая с девушкой. Их встреча была назначена на три часа дня в магазине меха, и, видимо, разведчик, мать его так, не считал нужно смотреть по сторонам раньше времени. Кобра разыгрывал из себя нового русского, человека богатого, объездившего все модные курорты мира, избалованного женщинами, изрядно уставшего от всей этой судиты. Около двух кобра случайно столкнулся с парочкой при выходе из отеля и пошел к ними по изученному накануне маршруту по главной улице из магазина в магазин. Егор демонстрировал к вещам, которые вызывали у Наташи восторг, презрения и подарков девушке не покупал. По мере приближения к магазину «Канадские шубы», где была назначена встреча, он начал поглядывать на спутника раздраженно, явно стал нервничать. «Интересно, как ты выпутаешься из ситуации?» — подумал Кобра и увлек Наташу в красивый магазин. Там он начал выбирать для нее духи, чем привел девушку в смущение и плохо скрываемый восторг. Соблазняя девчонку то одним предложением, то другим, он наблюдал за Егором, который с каждой минутой нервничал все больше. Наконец, тот не выдержал. Дорогая, не очень прилично принимать подарки от незнакомого человека. Старик, обижаешь! — кобра протянул Наташе на выбранный флакон. Когда они вышли на улицу, Егор озабоченно взглянул на часы. «Извини, соотечественник, но мы торопимся. Дела!» Кобра подмигнул благодарившей его девушке. «До встречи!» И отправился в нужный магазин. Продавщица оказалась грузинкой, вышедшей замуж за грека и свободно говорила по-русски. Они обсуждали достоинства каракулевой шубки, когда появились Егор и Наташа. «Вот это встреча!» — непосредственно воскликнула девушка, а ее кавалер раздраженно произнес. «Сейчас земляк подарит тебе шубу». «А почему бы и нет?» — откликнулся кобра и сказал первую фразу пароля. «Обожаю делать подарки». Егор врубался в ситуацию несколько минут. Затем... Запнувшись, ответил. «Не люблю каракуль, он старомоден. Хорошие вещи никогда не выходят из моды». Кобра посмотрел разведчику в глаза. Тот потупился и произнес заключительный фразу. «У богатых свои причуды». Кобра оглядел его с головы до ног, вздохнул и обратился к продавщице. «Оленька!» Если наша девушка у вас ничего не купит, это будет исключительно ваша вина. Когда женщины увлеклись своим любимым делом, Кобра сказал, «После 9 зайди ко мне в номер, я скажу тебе несколько слов». «Какой номер?» «Узнай, ты же профессионал». Кобра подошел к женщинам и принял участие в оценке меха. «Господи», — думал он, На родине ничего не изменилось. На место коммунистов пришли демократы, а дураки в начальниках остались. Умные не станет держать на серьезной работе такого придурка. Вечером они встретились, но не в номере «Кобры», а в баре гостиницы. Довольно быстро террорист пришел к выводу, что земля совсем не так прост, как выглядит. «Вы согласились с нашим предложением?» — спросил Егор, усаживаясь за столик с бокалом в руке. «Я думаю, предложение интересное. Надо обсудить детали.